Глава 29. Встреча лицом к лицу. Чейз. Арена была переполнена. Как всегда, когда мы играли против Каллингуда. Ставки сегодня были особенно высоки, потому что на трибунах рядом с Шиф сидела Бейли. Черт возьми, я хотел не просто победить, я хотел уничтожить бульдогов. Ну, знаете, мужская гордость и все дела. Не говоря уже о желании разгромить Моррисона всеми возможными способами. К сожалению, у остальных в команде, похоже, имелись другие планы. Не знаю, какого лешего, но они были неряшливыми, неорганизованными, без намека на дисциплину. Мы с Уордом тащили игру на своих плечах, из-за чего провели на льду слишком мало времени. Что еще хуже, Тайлер был не в форме и пропустил две посланных прямо в лоб шайбы. Еще одна или две, и тренер Миллер удалил бы его». Хотя из-за того, что наша защита проявляла себя не лучшим образом, я сомневался, что запасной вратарь справится лучше. Когда до конца первого периода оставалось меньше пяти минут, я снова вышел на лед. А почему бы и нет? С Таким же успехом я мог бы оставаться на скамейке. Стоило лезвием моих коньков соприкоснуться со льдом, как бульдоги потеряли контроль над шайбой. И та скользнула за синюю линию их зоны. Я и Пол... Ринулись вперед, но я оказался быстрее. Прежде чем я успел что-либо сообразить, он промчался темно синим пятном и толкнул меня в попытке отобрать шайбу. Мы скрестили клюшки в углу катка. Пол попытался блокировать мою, но когда ничего не получилось, то случайно или намеренно полоснул меня по руке крюком. Сильно. Когда жгучая боль пронзила запястье, я резко втянул воздух. Чертов жулик. Я ненавидел его почти так же сильно, как Моррисона. Раздался свисток, и судья назначил пенальти. Вполне заслуженное и необходимое нашей команде. Мы могли бы воспользоваться тем, что у бульдогов стало на одного игрока меньше. Я, как всегда, сделал так, чтобы команда противника нарушила правила. С пульсирующей болью в руке я направился к нашей скамейке, чтобы меня заменили, но по пути проскочил мимо скамейки гостевой команды. Моррисон тут же наклонился вперёд, кивком указывая на табло. «Каково это — проигрывать два очка сразу после первого периода, Картер?» Он полагал, что может задеть меня вот так, указывая на счет. «Намного лучше, чем быть свободным агентом с дерьмовой статистикой», — ответил я. «Тяжело тебе, должно быть, мужик». Свободный агент — игрок, чей контракт с клубом Истек и который ищет варианты новых контрактов. «По окончанию школы?» Моррисон оказался достаточно хорош, чтобы поступить в Каллингвуд, уважаемый колледж первого дивизиона, но недостаточно хорош, чтобы быть выбранным в НХЛ. Из-за этого у него развился огромный комплекс неполноценности. Учитывая, как плохо Моррисон играл в последнее время, он был настроен на то, чтобы следующей весной, оканчивая колледж, остаться свободным агентом и ждать, что какая-нибудь команда подберет его как объедки. Подобного не случилось бы с кем-то более достойным. «У меня куча предложений от Лиги», — сердито посмотрел он на меня, расправив плечи. «Конечно», — ответил я, — «даже фермерским командам нужно четвертое звено». Моррисон по праву был одним из самых переоцененных игроков, которых я знал. После двух ничем не примечательных лет в NCAA Он заимел малую долю успеха, который каким-то образом принес ему незаслуженное звание капитана, но в своем последнем сезоне он снова ничем не отличился. К сожалению для Моррисона, один год хорошей игры в колледже еще не гарантировал профессиональной карьеры. Для этого требовался последовательный и неуклонный рост. Но подобного можно было добиться только тяжелой работой, что, скорее всего, было не свойственно такой избалованной заднице, как он. Все деньги и тренировочные лагеря не смогли бы компенсировать недостаток таланта. Вот почему у меня имелся четкий план на будущее, а у него нет, если не считать выкачивание денег из богатых родителей. «Команда Лос-Анджелеса еще не поумнела и не отказалась от тебя», — скривил верхнюю губу Моррисон. «Меня хотя бы выбрали», — отозвался я. «Видимо, существуют еще в этом мире вещи, которые твоя мамочка с папочкой не могут купить». К моему разочарованию, во втором периоде мы играли не лучше. Наши комбинации разваливались тут и там, так что у нас едва получалось ударить по воротам. На половине матча Уорду, наконец, удалось забить в самый край ворот, но мы тут же пропустили еще одну шайбу. За 15 минут до конца счет оставался 3-1 в пользу Каллингвуда. А ведь не сказать, что бульдоги играли хорошо. Это просто мы играли плохо. Будто всего вышеперечисленного было мало, судейство во второй половине матча оказалось отвратительным, так что вопиющие нарушения в наш адрес остались незамеченными. Ворда несколько раз ударили клюшкой, из-за чего он потерял возможность послать шайбу в ворота. Брат Бейли открыто прижал меня к борту, а свистка так и не послышалась, «Что за дела, судья?» У нас только и выходило, что вести силовую игру с многочисленными толчками. Однако это не помогало нам сравнять счет. Молясь хоккейным богам, я, сидевший на скамье, наблюдал, как мои товарищи по команде носятся по льду в попытке обогнать время. Если бы во втором периоде нам удалось не пропустить ни одного гола, остался бы шанс наверстать упущенное в третьем. Типичные словесные пинки под зад, которые тренер Миллер раздавал нам в раздевалке, могли бы сработать. Рид отправил шайбу вне игры, и линейный судья дунул в свисток. Когда он направился к скамейкам запасных, чтобы поговорить с другими судьями, мы с Уордом, потные, запыхавшиеся и явно растерявшие всю энергию, вернулись на лёд. Я чертовски устал. Для вбрасывания я встал в паре футов от Моррисона. В отличие от меня, он был полон энергии, задорный, как черлидер. Только я не понимал, почему — ведь Моррисон не внес никакого вклада в те три забитые гола. Даже больше бульдоги побеждали, даже не рассчитывая на Моррисона в комбинациях. Я бы заподозрил допинг, но тогда он бы играл лучше. Моррисон проехал мимо и резко остановился, попытавшись забрызгать меня, но у него ничего не вышло. Приблизься он к шайбе дольше, чем на полсекунды, я бы отправил его жалкую задницу в другой штат но пока мы проигрывали, я не мог позволить себе получить пенальти за желание толкнуть его. «Картер», — сказал он, растягивая последнюю «Р» самым раздражающим из всех возможных способов, совсем забыл спросить, как обстоят дела с моей бывшей. Очевидно, он придумывал этот выпад с того самого момента, как мы перекинулись парой слов в первом периоде. «Просто фантастически», — одарил я его дерзкой ухмылкой. «Спасибо, что спросил». Морисон, намеренно пытался вывести меня из себя. Я был знатоком в подобных делах, поэтому не собирался попадаться на крючок. Важно было показать ему, что он не имеет никакого значения, совсем никакого, а мне следовало бы сосредоточиться на игре. «А знаешь, — продолжил он, — ведь это я лишил ее девственности. Я так крепко жал зубы, что те чуть не сломались. Забудьте, что я сказал. Можете считать, что я завелся. Практически парализованный собственной яростью, я злобно посмотрел на него. Закрой свой поганый рот. Нуждалась ли команда во мне так же сильно, как физиономия Моррисона во встрече с моим кулаком? Но допусти я нарушение правил, шансов на то, чтобы сравнять счет, не осталось бы. А этого Моррисон и добивался. «Ой», — отозвался он, рассмеявшись, — «это тебя беспокоит? То, что у них был секс, нисколечко». То, с кем Бейли была до меня, не моего ума дело. К тому же, к чему было ревновать, учитывая, что я знал о скудных умениях Моррисона? А вот то, как он говорил о Бейли, меня действительно беспокоило очень. «Нет», — покачал я головой, поворачиваясь к кругу для вбрасывания, «но хоть немного уважения». Моррисон снова рассмеялся, но на этот раз смех вышел глухим и наигранным. В его рукаве больше не осталось тузов. «Ну что за идиот?» Куда запропастился линейный судья с шайбой? С каждой секундой у меня оставалось все меньше терпения. Последнее, что мне было нужно после освобождения от неофициального испытательного срока, так это сразу же к нему вернуться или получить дисквалификацию на несколько игр, учитывая, что этим утром тренер Миллер снова прочел суровую лекцию о том, как оставаться на правильном пути. За каждым моим шагом следили. И всё же искушение навалять Моррисону казалось настолько притягательным, что я почти был готов рискнуть. Я хотела выбить из него всю дурь. «Ха!» — фыркнул он, внимательно за мной наблюдая. Не мог найти слов, как какой-то придурок. Каким он, впрочем, и являлся. Интересно. Я снова обернулся. Ты не расслышал, когда я сказал тебе заткнуться в первый раз? Просто удивлен, что ты так мало заботишься о ней, пожал он плечами. Хотя, может... В этом и нет ничего удивительного, учитывая твою репутацию. Поле моего зрения сузилось и посерело по краям. Моему недовольству не было предела. Даже хуже. Я был недоволен, что был недоволен. Никому еще не удавалось так залезть мне под кожу. Никогда. Потому что Моррисону повезло. Я действительно заботился об Бейли. Я заботился о ней достаточно сильно, чтобы не выплюнуть ему в лицо все, что знал. Я никогда бы так не поступил, но, клянусь, Искушение было велико. Черт возьми, я бы с удовольствием разослал электронные письма по всему Каллингвуду, с копией для его родителей, чтобы показать всем, каким дерьмом оказался их сын. В этот момент я был опасно близок к тому, чтобы задушить его собственной клюшкой, но даже она заслуживала лучшей жертвы, чем Моррисон. «Хочешь, чтобы я разбил твою грёбаную физиономию? О, не думаю, что Элли одобрила бы», парировал он, В ту минуту, когда он произнес имя Бейли, меня чуть удар не хватил. Все закрыла красная пелена. Пенальти стало неизбежно. Я бросил взгляд на скамью, где тренер Миллер был занят разговором с другими игроками. Сделав несколько быстрых шагов, я остановился перед Моррисоном и, стиснув челюсти, взглянул на него сверху вниз. Потребовалось каждой капли самоконтроля, чтобы не снять перчатки. «Послушай тупица». «Предупрежу тебя всего лишь раз». Мой голос был пронизан угрозой и ядом. «Обо мне можешь болтать сутки напролет, но, Бейли, в это не вмешивай. Не говоря о ней. Не смей даже подходить к ней. Сумеешь, мать твою, держаться от нее подальше, и между нами не будет проблем». Моррисон посмотрел на что-то поверх моего плеча. Скорее всего, проверял поблизости ли пол, на случай, если ему понадобится подмога. Но пол ни за что бы не успел спасти его задницу». «Или что?» — спросил Моррисон, пытаясь, хотя безуспешно, звучать сурово. «Мне что, правда нужно говорить об этом вслух?» Я понизил голос, чтобы другие игроки не услышали. «Я переломаю тебе ноги. Потом перейду к рукам и дальше. Твоя жалкая карьера закончится, так и не начавшись». На лице Моррисона появилось отсутствующее выражение, и он медленно моргнул, глядя на меня. «Полагаю, слишком много сложных слов. Тебе все ясно?» подкатился я ближе. «Или мне прямо сейчас приступить к делу?» «Картер!» — крикнул тренер Миллер и вскинул руки, как бы говоря, что за фигня. «Следи за собой», — выпалил я, прежде чем отвернуться. Я вернулся на свою позицию, а линейный судья наконец-то соизволил появиться. Даллас завладел шайбой и передал ее мне. Я проехал вперед вдоль борта, прежде чем сделать пас Дэвису. Или, во всяком случае, попытаться потому что шайба пролетела слишком далеко влево, и оказалась он упадающего бульдогов. Он, оторвавшись от остальных, пронёсся прямо к нашим воротам, и Тай едва успел заблокировать удар. Наша неудача была моей виной, и все потому, что я не смог выполнить базовый пас слева. Мне конец. Моррисон влез в мою голову. Теперь он знал, что у меня есть слабость. Бейли. Я, напряженная как струна, замерла на краешке стула, будто само посещение матча между бульдогами и соколами не было достаточно изматывающим, так еще сегодняшняя игра была невероятно напряженной и агрессивной. Словно обе команды жаждали крови. За две минуты до конца второго периода все игроки уже еле стояли на ногах, измотанные тем, что предыдущие тридцать восемь минут пытались надавать друг другу пинков. Столько ударов и нарушений, как в сегодняшнем матче, я не видела уже давно. Чейз атаковал все, что движется. Но в этот раз и другие игроки проявляли непривычную агрессию. Дерек пребывал в совершенно несвойственном его характеру неистовстве. Даже некоторые из более спокойных игроков были на взводе. Бульдоги в основном нацелились на Уорда, потому что тот являлся наиболее опытным противником. И они не давали покоя Чейзу, потому что... «Ну, это же Чейз!» Судьи пропускали пустяковые пенальти, вероятно, чтобы не устраивать игру 4 на 4 в течение всех 20 минут каждого периода. После передачи Чейз завладел шайбой на своей стороне катка. Пол бросился к нему с явным намерением применить силовой прием. У меня перехватило дыхание, и я уже подготовилась к худшему, но в самый последний момент Чейз оглянулся. Он изменил направление, и Пол... Со всего размаху с громким хрустом врезался в борт. Я расхохоталась. Хорошо, что поблизости не было Амелии. «Уф», — съежилась Шивон, прикусив розовую губу. «Не повезло тому парню». «Он это заслужил», — ответила я. «Сокола сегодня не в форме». Она поежилась, застегивая молнию бирюзового пальто. На арене было даже холоднее, чем обычно, что только добавляло физического и эмоционального дискомфорта. «Играют они не собрано, это уж точно», — вздохнула она, проводя рукой по своим длинным черным волосам. «Да уж, обе команды такие. Три гола, что бульдоги забили, можно было посчитать удачей. Я поерзала, скрещивая ноги и снова выпрямляя их, потому что не могла усидеть на месте. Слишком заняты попытками убить друг друга, чтобы получить пенальти. Мы наблюдали, как Чейс обошел одного из защитников бульдогов И подобрался к Мендесу. Он разогнался и нанес потрясающий удар по воротам. Гол был близок, но шайба с лязгом отскочила от штанги. Люк подхватил ее и поспешил к зоне соколов. Чейз развернулся и бросился на него как акула, почуявшая в воде кровь. Технически кто-то другой должен был прикрывать люка, а Чейз вообще покинул свою позицию. Но дело было не только в хоккее. Всю игру они перебрасывали колкими фразочками — Для Чейза это служило законным оправданием поколотить Люка, и он действительно мечтал это сделать. Никогда еще не видела, что он так быстро скользил по льду. Доли секунды до того, как быть пойманным, Люк обернулся и осознал, что скоро будет размазан. Вместо того, чтобы что-то предпринять, он замер на месте, и Чейз врезался в него плечом, приподнимая сокрушительным толчком. Такие столкновения обычно показывают по телевизору в подборке десятка лучших силовых приемов всех времен. Почти как в замедленной съемке Люк отлетел в сторону и неуклюже приземлился на бок. Чейз, даже не обернувшись, покатился дальше. Толпа на трибунах разразилась ревом, в то время как сидящие на скамейке запасных бульдоги, среди которых был и Дерек, громко запротестовали, требуя назначить пенальти. Шивон широко раскрытыми глазами, в которых голубой смешался с зеленым, повернулась ко мне. Тот парень, которого толкнул Чейз, твой бывший придурок? Ага, он самый. Я заправила свой серый шарф в подворотник пальто. Пусть оно и было мягким, и теплым, но все же не помешало бы еще парочка слоев одежды. Или подштанники, хотя это не самая сексуальная вещь, которую стоило бы показывать Чейзу. Выглядело ужасно. Шивон скривившись, втянула воздух сквозь свои ослепительно-белые зубы. «Да уж», — отозвалась я, — «ужаснее некуда». Свистком судья остановил игру. Я же смотрела, как ошеломленный Люк растянулся на льду. Неважно, как сильно я ненавидела его, мне все же не нравилось, когда игроки получали травмы. Не стоило даже упоминать мои смешанные чувства. Люк определенно заслуживал хорошей трёпки, но не того, чтобы и сильно покалечиться. Возможно, он заслужил покалечиться умеренно. Но я также не хотела, чтобы учей Чейза были проблемы. Болельщики бульдогов радостно закричали, когда Люк медленно поднялся и подкатился к скамейке запасных. Он едва сохранял равновесие и заметно прихрамывал. Стоило ему сойти с катка, как подбежали тренеры, чтобы помочь ему добраться до раздевалки. Согласно медицинскому протоколу, он выбыл до конца игры. Может, и не на одну игру, в зависимости от травмы, которую получил. Но ли Аличей за пенальти, или что похуже? С технической точки зрения силовой прием не выходил за рамки правил. Чей держал локоть согнутым и даже не задел головы люка, но его намерение добраться до Моррисона было очевидным, совсем неприкрытым. Мы с Шивон, уже изрядно замерзнув, напряженно наблюдали, как судьи совещаются в сторонке. «Пожалуйста, — «Пусть это не будет нарушением правил», — пробормотала я, потирая замёрзшие руки, что было примерно так же эффективно, как растирать два кубика льда. «Я тоже на это надеюсь», — добавила Шиф. Соколом он нужен». Судья подал сигнал и удалил Чейза на две минуты за атаку. «Фух», — выдохнула я, чувствуя, как напряжение покидает тело. Это было вполне справедливо, поскольку для совершения этого толчка он заметно вышел из своей зоны. Слава Богу! кивнула Шиф. Сидящие на скамейке бульдоги разразились второй волной недовольства, требуя более сурового наказания. Чейс лишь пожал плечами и с ухмылкой направился к скамейке штрафников. У меня сложилось ощущение, что он был даже рад небольшому перерыву. К сожалению, до конца периода оставалось меньше 20 секунд, а это означало, что бульдоги начнут третьей силовой игры в то время как соколы снова окажутся в меньшинстве. Оставалось только надеяться, что это не выйдет им боком.